Новости. Сегодня в центре города произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулось 10 Мерседесов. Проезжающий мимо водитель запороцца скончался от смеха. Радио <Слышко> -so В школе идет первый после каникул урок литературы. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, мама религиониза! Ну, ой, какие вы прям все свезненькие загоревшие! хорошо отдохнули, я смотрю. Ну, и ладно, начнем урок. Э -э, я надеюсь, все прочитали роман Толстого война и мир. Че? О, блин, а я его переписал. Чау-чау Пекинес чихуа -хуа. Корейские недели в Макдональдс. Чау-чау Мама успокаивает дочку в роддоме Мама, мама, мне страшно! Не нервничай так! Ну, ну, Давай ну, пойдем, ну, пойдем, уйдем отсюда! Нет, нет, нет, нет, нет. Ну ты что ты? Ну ты сама мама. вот... Ну потерпи, мама. потерпи, сама мама. сама подумай, подумай сама! Вот, вот например, как вот езыки розают, а? Солнышко, солнышко ждут! Много недостатков У женщин всего два То, что они говорят И то, что они делают Танцуем, <реклама> <реклама> девочки